172. Менахим Бегин, премьер-министр, 1977 год. Хотя Израиль с момента своего создания в 1948 году был демократическим государством, в течение первых 29 лет его существования израильское правительство не менялось. Правящая партия труда неизменно делила власть с более мелкими, всегда исключались из правительственной коалиции коммунисты, И почти всегда правая партия Херут. В 1977 году партия труда впервые потеряла контроль над Кнессетом, израильским парламентом. На выборах победил Ликуд, блок правого толка, возникший после объединения Херут и либеральной партии, во главе с Минахимом Бекина. Победа Ликуда означала изменение израильской политической жизни на всех ее уровнях. Большую долю поддержки Бегин получил от сефардов, евреев из арабского мира, которые полагали, что их интересы игнорировались руководством партии труда. В своем большинстве религиозные евреи тоже получили удовлетворение от победы Бегина, поскольку это был первый умеренно религиозный еврей, ставший главой государства Израиль. Другие израильтяне перестали поддерживать партию труда после тяжелых потерь в войне судного дня. Еще важнее, что победа Бегина сигнализировала о сдвиге израильских избирателей вправо. Противоположность США, где различие правых и левых обычно связано с разной социальной экономической политикой и разным подходом к коммунизму, лево-правый раскол в Израиле порожден, порожден главным образом лишь одним спором о территориях, занятых во время шестидневной войны. С точки зрения Бегина Отвоеванная у Иордании земля была не западным берегом, а иудеи и самарьи, частями древнего Израиля, который ни одно израильское правительство не вправе отдавать назад. Израильские левые долгое время поддерживали идею обмена этих территорий на мир с арабами. Главной претензией к репутации Менахима Бегима было его руководство Эцелем, подпольной организацией, которая с оружием в руках боролась истерами против британской оккупации Эриц-Исраэля в 1940-х годах. После достижения независимости в 1948-м, Бегин долгое время был депутатом Кнессета, это большинство аналитиков считало, что он никогда не придет к власти. Сам Бегин не терял надежды, продолжая вести свою партию от выборов к выборам. Израильский журналист Зеев Шифф писал, что Бегин прожил всю жизнь, Веря в целый набор неправдоподобных идей и видел, как они осуществляются одна за другой. Когда Бегин стал сионистом в 30-х годах, почти никто не верил, что у евреев через несколько десятилетий будет свое государство. Бегин не сомневался. Вместе с тем он верил в пророчество своего учителя Владимира Жаботинского, который предсказывал, что европейское еврейство идет навстречу беспрецедентному несчастью. Это предсказание оправдалось период катастрофы. Когда Бегин прибыл в Эрец-Исраэль в начале 40-х, большинство сионистов верило, что насилие против англичан непродуктивно и только дипломатическим путем можно добиться окончания британской оккупации Израиля. Бегин настаивал, что лишь вооруженная борьба против англичан именно, а не дипломатия, ускорит их уход из Эрец-Исраэля. В течение первых 19 лет существования государства Бегин был одержим эксцентрической идеей, заключавшейся в том, что придет день, когда старые города Иерусалима и вся Иудея и Самария будут возвращены под еврейское правление. Конечно, все так и произошло в результате шестидневной войны. Несмотря на восемь неудачных предвыборных кампаний, Бегин верил, что однажды станет премьер-министром Израиля. Многие либеральные евреи считали победу Ликуда на выборах, Своеобразным недоразумением, полагая, что партия Труда на очередных выборах вернется к власти с легкостью. Однако события после победы Ликуда в 1977 году показали, что и Ликуд, и партия Труда имеют приблизительно равный политический вес. Обычно обе партии вместе образовывали так называемое национальное коалиционное правительство, демонстрируя поистину шахматные способности к маневрам. В стране достаточно израильтян правых убеждений, чтобы блокировать значительные территориальные уступки в Иудее и Самарии, но есть и немало левых, готовых предотвратить присоединение этого региона к Израилю. В первые годы Израиля у премьер-министра Бен-Гуриона был столь высокий авторитет, что он мог проводить любой политический курс по своему усмотрению. С момента прихода к власти Ликуда стало ясно, ни одна израильская партия и ни один политический деятель больше не имеют такой власти и не похоже, чтобы такой лидер появился в ближайшем обозримом будущем.